Глава 18. «Бакстер, тень тебя пожри, живой!» Начальник ГГУБи Брамонда коротко улыбнулся и перевел взгляд на секретаря. «Майли, отмени плановый отчет отделов, сегодня, кажется, ребятам повезло». «Да, ну, шеф!» «Майли!» Бакстер повернулся к рыжему секретарю и посмотрел на него из-под бровей. «Смотрю, ты совсем без меня заскучал». Майли сглотнул и, бросив на начальника короткий взгляд, захлопнул дверь кабинета. «Никто его так не гонял, как ты, Ли», усмехнулся Дрейк. «Мы по делу», спокойно ответил детектив. «Конечно, по делу. Без дела ты мне пару записок прислал. А тут сам появился и малышку Чарли привез. И блондинка в приемной тоже, видимо, неспроста здесь». «Малышку Чарли?» Бакстер оглянулся на улыбающуюся чародейку. «Миллер, старый интриган, как же я рада тебя видеть!» Шарлотта обошла удивленного детектива и обняла бывшего начальника. «Ну, как дела, девочка? Как в столице? Как мисс Кларк? Простила его?» «У меня не было выбора, Дрейк. Наканул жизни тысяч людей, если не больше». А выглядишь так, будто не просто простила, но и планы на будущее с ним строишь. Я, может, и не против совместного будущего, но тут такое дело. У меня нет уверенности, что мы оба переживем это дело. Все настолько серьезно? Более чем. И нам очень нужна твоя помощь. Мне нужна. Видимо, пришло время отдавать долги. Да? Ты же знаешь, я бы не обратилась к тебе без особой нужды. Шарлотта посмотрела на Дрейка с вызовом. — Может, вы перестанете шептаться? — не выдержал Бакстер. Он не привык, чтобы его игнорировали в кабинете начальника, особенно когда речь шла о важном деле. Тем более, что Шарлотту здесь явно ждали с нетерпением. — Да ты бы уже присел, Ли. Разговор будет долгим и непростым. Действительно долгим и непростым. Задумчиво протянул Бакстер. Поэтому, Дрейк, можно мы пригласим сюда мисс Алисию Бартон? Она такой же участник расследования, как и мы. Дрейк нахмурился, но промолчал. Его взгляд выдавал напряженную работу мысли. Могу ли я ей доверять? Ответ был слишком очевидным, так что и Чарли, и детектив промолчали а Дрейк после недолгой паузы лишь развел руками. «Чем мне грозит ее присутствие в управлении?» Кривая усмешка исказила лицо начальника ГГУБИ. «Пусть девушка развлекается, моим оболтусом будет урок». Дрейк вышел из кабинета и вскоре вернулся с довольной улыбкой. «Ну все, ваша мисс Бартон будет занята». «Так что у вас случилось и чем я могу помочь?» Мы не можем рассказать всего, дело деликатное, но я могу рассказать о Брамонде и том, что здесь случилось пять лет назад. Остальное сейчас не так уж и важно. Чарли села в кресло для посетителей и, вздохнув, начала рассказывать. О смерти дяди она говорила лишь фактами, что позволило Бакстеру понять. Дрейк в курсе всех прошлых поисков Шарлотты. И ему стало интересно, насколько сблизились эти двое после его перевода в Клаудин. Но сейчас не время задавать вопросы. Нужно сосредоточиться на деле, а не на том, сколько он упустил из-за переезда и своего молчания. Значит, Ивкаса все же убили. После того, как Шарлотта замолчала, сказал Дрейк, опустив голову. Соболезную, Чарли. Это печальные новости. «Это новости», — ответила Шарлотта, пожав плечом. «Лучше знать наверняка, что произошло, чем слепо искать тень того, кто был ближе родной матери. Так будет лучше, правда, дрей? «Но ты же понимаешь, что нам нужно?» «Дело Фредди вы уже видели», — нахмурился Миллер. «Можно поднять архивные дела того времени о краже из дома вашего коллекционера». Но сколько там будет информации, я даже не знаю. Погоди, Дрейк. Бакстер наклонился вперед. Дело, которое я в прошлый раз нашел, казалось смерти Ивка Сахила, и большая часть документов была утеряна. А сейчас Чарли говорит о другом деле. Но ты хочешь сказать, что оно тоже утеряно? Не слишком ли много белых пятен в работе ГГУБИ? В голосе Бакстера прозвучали рычащие нотки, от которых даже Чарли стала не по себе. Она заметила, как после вопроса Дрейк отвел взгляд. Похоже, старому следователю есть что скрывать. Но сейчас Шарлотту не волновали чужие тайны или гордость. Если потребуется, она готова на все, чтобы достичь своей цели. И увидев, что Дрейк что-то не договаривает, Чарли поднялась из кресла и наклонилась к начальнику местного управления. «Видимо, без этого мы не обойдемся. Хорошо. Пришло время отдавать долги, Дрейк». Из-под ладони Чарли потекли чары, а ее глаза вспыхнули светом, осветив фиолетовые блики на стенах. «Чарли!» Бакстер дернулся сам, еще не понимая, что собирается делать. Но Дрейк его остановил. Не вмешивайся, Ли. Малышка ничего плохого не делает. Она просто взыскивает долг за прошлую услугу. Через полчаса Шарлотта вышла из кабинета Дрейка с пропуском в душегубку и разрешением на посещение Фредди. У Бакстера в руках была папка с подписанным допуском к архивным делам. Как с улыбкой сказал Дрейк, на этот раз им не придется искать документы ночью. А также Миллер попросил зайти к нему после того, как они узнают все у Фредди и изучат старые дела. Похоже, у начальника было еще чем поделиться со старыми знакомыми. По коридорам управления Бакстер и его напарница шли молча. Вокруг них шептались, переглядывались, улыбались. Бакстер знал, в ГГУБИ слухи распространяются мгновенно. Но что на этот раз так взбудоражило сотрудников? Спрашивать? Нет. Это только усугубит ситуацию. Лучше просто уйти, не показывая, что его раздражают эти самодовольные ухмылки. Шарлотта, шедшая рядом, заметила его напряжение. Она тоже обратила внимание на поведение бывших коллег детектива. И таким терпением, как Бакс, она не отличалась. «Ну что?» Она резко повернулась и остановилась у лестницы, чтобы видеть всех мужчин в коридоре. Что такого важного могла рассказать мисс Бартон, что вы так взволнованы? Чарли, не надо. Бакс стал так, чтобы заслонить чародейку от любопытных взглядов. Ты только их еще больше раззадоришь. Мне все равно на их любопытство и энтузиазм. Можно подумать, что хотя бы один из этих самоуверенных мужчин Не был объектом местных сплетен. Дело не в этом. Вопрос в том, что такого сказала Алисия, что так взволновало сотрудников управления. Мужчин, которые каждый день сталкиваются с преступным миром. Бакстер, начал Митчел, говорят, тебя простили и даже пустили в постель. Представляешь? А мы и не знали, что у вас с мисс Чарли такие близкие отношения. Как это, дружище? Шарлотта чуть не рассмеялась. Но надо же, думала она, оказывается, взрослые мужчины обиделись, что не знали о личной жизни одного из самых грозных детективов города. Просто сплетни. Их заинтересовали обычные светские разговоры в сочетании с новостью, что их друг провел ночь в спальне женщины. Можно подумать этим людям по 10 лет, и они обсуждают голые ноги соседки, увиденные через забор в саду матушки. Бакстер же молча повернулся и сжал кулаки. Он не ожидал, что один из самых сдержанных коллег заговорит о столь личном посреди коридора и в присутствии женщины, о которой шла речь. Ли хотел ударить каждого из улыбающихся мужчин. Но не будет же он драться со всеми. К счастью или нет, Бакстер не успел решить, что делать. Он почувствовал, как по его спине скользнули узкие ладони и повернулся к Чарли. Она заставила его открыть вид на коридор и ожидающего ответа Митчелла. «Эй! Лучшая половина Гранта!» Шарлотта улыбнулась. «Тебя, смотрю, беспокоит чужая личная жизнь. Тогда держи еще одну подробность. Когда мисс Бартон заглянула в нашу спальню, меня там уже не было». Так что все самое интересное она пропустила. А остальное предлагаю вам додумать самим, парни. Нагло подмигнув детективом в коридоре, Чарли перевела взгляд на Ли. «Пойдем, Бакс. У нас слишком много дел, чтобы отвлекаться на обсуждение нашей нескучной ночи». Подхватив хмурого детектива под локоть, Чарли потянула его на лестницу. Она мысленно хихикала, ведь она знала что если бы Алисия заглянула в спальню до того, как Шарлотта рано утром спустилась вниз, то увидела бы совсем другую картину. Например, как Бакстер пытался спать, втиснувшись в изящное женское кресло, которое под утро сломалось из-за его широких плеч. Или как он, уставший от бессонной ночи, лежит после этого на полу и ругается на пыльный ковер и дурацкую ситуацию. А Шарлотта в это время смеялась над ним, спрятав лицо в подушке. Когда она успокоилась, Чарли освободила кровать для Бакстера и ушла готовить завтрак, подарив ему несколько часов сна. Правда, то были забавные подробности, которые никого не касались. Да и Шарлотта не могла даже предположить, что Алисия все же войдет к ним в спальню. Боги, зачем? Интересно, что хотела там застать мисс Бартон? Но Чарли решила не спрашивать об этом даже у самой Алисии. Тем более, что сейчас хватало загадок, которые требовали их внимания. Пусть эта маленькая тайна останется неразгаданной. По крайней мере, Шарлотте совсем не хотелось тратить время на глупые разговоры. Алисия От голоса Бакстера в кабине неожиданно похолодало. «Что за представление ты устроила в управлении?» Чарли вздохнула и отвернулась. Она предпочитала разглядывать городские пейзажи и вспоминать свои пять лет в Браманде, чем слушать очередную ссору. Иногда ей казалось, что Алисия специально провоцирует детектива, чтобы привлечь его внимание а иногда в глазах чародейки она видела мудрость, жесткость и расчетливость. Чарли знала, Алисия ничего не делает просто так. Да и не стоило забывать, где работает мисс Бартон. Какой бы милой блондинкой она ни выглядела, как легко бы ни шла на уступки в их расследовании, Чарли была уверена, что делает это все Алисия только до тех пор, пока рассуждения самой Шарлотты и Бакстера совпадают с ее целями. Почему Бакстер считал себя лидером в их паре, и что расследование идет по его плану, Чарли не понимала. Но это не было удивительно. Бакстер привык быть сильным мужчиной, наказывающим зло и защищающим слабых. В окружении двух женщин он чувствовал себя ответственным и готовым принять любой удар даже если это удар от Алисии, которая могла пустить сплетни. В столице о паре ли Хил говорили много, но именно сейчас детектив разозлился. Интересно, это потому, что Алисия была первоисточником? Или дело в том, что они в Браманде, даже более того, в главном городском управлении безопасности, где Бакстер имел репутацию и никто не смел трепать его имя? Шарлотта усмехнулась. Она была уверена, что дело во втором. — Не понимаю, в чем проблема? Мне нужна была информация, я ее получила. — прервал размышление голос Алисии. — Какой ценой? — бушевал Бакстер. — Да брось, можно подумать, что ты трепетная девственница, имя которой полощут во всех светских кругах. Никогда не поверю, что новость о твоей связи с женщиной повредит репутации. А ее репутация тебя не волнует? Чья? Чарли? Бакстер, ты серьезно? Заливистый смех наполнил тесное пространство Кэба и все же заставил Чарли посмотреть на спорщиков. Алисия! Детектив был очень раздражен. Не понимаю, что ты нашла смешного в моих словах. Бакс! Шарлотта мягко коснулась его сжатого кулака. «Мы одаренные, и твое беспокойство о моей репутации мило, но полярность выбрана неправильно». «Что?» Темная бровь вопросительно поднялась, и хмурый взгляд теперь был полностью сосредоточен на Чарли. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты слишком часто забываешь, что одаренных в обществе воспринимают иначе, чем обычных людей». Репутация чародеев не зависит от сохранения девственности, и сплетни о моей личной жизни не причинят мне вреда. Более того, другие одаренные скорее усмехнутся и скажут «молодец, девчонка, не теряешь времени зря», чем что-то еще. А мнение тех, кто давно отвернулся от таких, как я, меня не волнует. И тебе тоже советую не обращать на это внимания. Знаешь ли, Жизнь становится проще, когда перестаешь зависеть от чужого мнения. Но твоя самая большая ошибка в том, что ты не видишь разницы между нами. Это беспечность, которую ты, как человек на службе, не можешь себе позволить. Прекрати ругаться и лучше спроси у Алисии, что она пыталась выяснить в ГГУБИ, что узнала. Чарли мысленно отмахнулась от возмущенного детектива, и еще более возмущенной Алисии. Пусть ругаются, дорога долгая. Успеют обсудить все, что их волнует. В конечном итоге Бакстеру полезно получить такой урок. Ведь он действительно не должен забывать, что он единственный неодаренный в их команде. И каким бы высоким, сильным, опытным и далее по списку мужских качеств он ни был, Бакс все-таки остается самым слабым звеном. Конечно, если он подкрадется сзади Калисии или Шарлотте и ударит их своим крепким кулаком по затылку, то, безусловно, одержит победу. Но ведь суть не в этом, а в том, что он не может подойти незамеченным. Не сможет. Ох, дядя, Чарли закрыла лицо руками и застонала. Как же ты был прав. Самоуверенность – это не то, что мы можем себе позволить. Определенно не то. Что? Чарли, что ты там бормочешь? Теплая, уверенная ладонь опустилась на ее плечо. Что случилось? Ничего не случилось. Она подняла голову и горько рассмеялась, глядя на темную крышу Кэба. Совершенно ничего, кроме того, что я осознала, насколько же мы одаренные и самонадеянны, и как мы на самом деле недооцениваем возможности людей без дара. Что? Алисия склонила голову на бок и нахмурила свои светлые точенные брови. Я тебя не понимаю, дорогая. Еще пять минут назад я бы и сама себя не поняла. Чарли легко отмахнулась от чародейки и перевела встревоженный взгляд на Бакстера, уверенная, что он точно должен ее понять. Ведь он не чародей. единственный кто мог подбросить дяде артефакт восхождения, был человеком. Понимаешь? Обычным человеком. Скорее всего, самым обычным мошенником, которому заплатили за легкую работу. «Бред!» — тут же возразила Алисия. «Полный бред! Как мог неодаренный подойти к магистру Хиллу и остаться незамеченным? Тем более что-то подкинуть ему в карман». И при этом так, чтобы сам Ивкас не вспомнил, когда это произошло. Нет, Чарли, твоя идея – это просто абсурд. Бакс, послушай меня, мы ошибались, я ошибалась. И Алисия ошибается, это точно был человек. Самый обычный смертный. Еще раз, Чарли, это невозможно. Как тебе вообще такое могло прийти в голову? Почему? Именно поэтому перебил Алисию Бакстер, внимательно глядя в сверкающие фиалковые глаза Шарлотты Хилл, что Ивкас, как и все вы, одаренные, не ценят возможности обычных людей. Мужчина медленно повернулся к блондинке и грустно усмехнулся. В конце концов люди добились своего, отвернувшись от магов. Они добились того, что маги отвернулись от нас. Только одаренные пошли дальше и, поверив в свою исключительность, убедили себя в том, что мы, те, кто не обладает ни малейшей частичкой магии, ни на что не способны, тем более как-то повлиять на вас. Да, Чарли была готова расцеловать такого умного и проницательного детектива. Именно. И дядя не стал бы прислушиваться к мыслям случайного прохожего. Как и любой менталист, он давно уже защищал свои мысли от посторонних, и открываться ради того, кто, по его мнению, не заслуживает внимания, он бы не стал. Более того, подхватил детектив. Если, как ты говоришь, Ивкас закрывался от окружающих, то он мог и не знать, что его преследуют. Потому что ты сама сказала, что это мог быть обычный мошенник, возможно, даже вор. Почему бы и нет? Кто еще может незаметно залезть в чужой карман? А любой вор в первую очередь учится быть незаметным. Алисия слушала Бакстера, прикрыв глаза и чуть поджав губы. Со стороны могло показаться, что она обиделась, но на самом деле она внимательно отнеслась ко всему услышанному и сейчас просто анализировала его слова. «Хорошо», — сказала она, открывая глаза. Тогда возникает вопрос, как человек, который, по вашим словам, не обладает даром, смог противостоять артефакту и даже передать его другому человеку?